Ему было холодно, темно и очень хотелось пить. Ещё почему-то очень болели те места, где когда-то были вживлены имплантаты. Болело всё: спина, тазобедренный сустав, грудь, живот и зубы. Осторожно притронувшись языком к дёсну, он чуть не взвыл от боли. Дёсна опухли и ныли так, словно их долго и старательно били по челюстям. А ещё он почему-то понял, что это его настоящие зубы. удивившись такoma открыть, он сосредоточился и усилием воли, подавив боль, осторожно открыл глаза. Медленно обведя взглядом место, где находился, он неожиданно понял, что лежит в простом шалаше, а вокруг стоит глубокая ночь. Ещё он понял, что в шалаше, кроме него, есть ещё кто-то. Медленно повернув голову, он встретился взглядом с большими чёрными глазами, внимательно смотревшими на него. Обладатели тех глаз, мальчишка лет 12, сидел на шкуре какого-то животного и внимательно наблюдал за ним. Увидев, что странный человек, которого охотники нашли в лесу, очнулся, мальчишка моментально вскочил на ноги и стремительно выскочил из шалаша. Он звонким голосом выкрикнул что-то непонятное, и араус услышал крики людей. К шалашу кто-то подошёл. Свет факелов осветил пространство перед входом, и он смог разглядеть этих людей. Невысокие, плотно пропорционально телосложение, со смуглой упругой кожей, они не напоминали обычных дикарей. Скорее они были похожи на людей, бежавших от какой-то беды. Скудны пожитки, самодельная одежда и убогое оружие. Внимательно присмотревшись, он неожиданно понял, что перед шалашом собрались в основном старики и дети. Молодёжи было на удивление мало. Убедившись, что от него ждут дальнейших действий, он собрался с духом и попытался медленно сесть. После третьей попытки это получилось, хотя тело отозвалось пронзительной болью. Оперевшись спиной о стенку шалаша, он знаком попросил воды. Собравшись у шалаша люди молча приглянулись, и карауливший его мальчишка шагнул вовнутрь. Быстро нырнув в угол, он вытащил флягу, сделанную из какого-то плода, напоминавшего тыкву, и протянул её ему, выдернув травяную пробку. Сделав глоток, он удивлённо посмотрел на мальчишку. Это был перебродивший сок какого-то растения, терпкий вкус и бодрящее действие которого он оценил по достоинству уже через несколько секунд. Боль отступила, и на смену ей пришло странное умиротворение. Бросив очередной взгляд на стоящих перед шелашом людей, он улыбнулся, и, чуть пожав плечами, негромко сказал: "Ну и куда меня занесло?" Удивлённо переглянувшись, люди вопросительно уставились на стоящего в самом центре толпы старика. Удолетворённый Кивну, старик медленно вошёл в шалаш и, опустившись на шкуру, проговорил длинную фразу. Внимательно прислушавшийся араб понял, что этот язык очень созвучен сразу с несколькими языками юго-восточной Азии. Сделав руковый жест, он попросил старика повторить фразу. Убедившись, что понимает, о чём его спрашивают, араб улыбнулся и тщательно подбирая слова, принялся отвечать. Вы спросили, откуда я взялся в этом лесу? Я отвечу так. Я не знаю, где я нахожусь. Если вы скажете мне, что это за страна и что это за лес, то попробую понять и ответить на ваш вопрос. Это запретный лес. А страна эта называется Горонда. Ею управляют краги, бесцветные люди. Мы бежали от них. То, что ты видишь перед собой, остатки некогда могучего многочисленного племени верров. Теперь ты понимаешь, где оказался и можешь ответить, как попал сюда. Боюсь, что нет. И дело не в том, что я не хочу этого делать. Я действительно не знаю, как это случилось. Я жил в другом месте, далеко отсюда, но однажды мне пришлось отправиться в далёкое путешествие. Там, в далёкой стране, я нашёл белый камень, который перенёс меня сюда. Он говорил медленно, пытаясь подбирать слова и выстраивать фразы так, чтобы этим простым людям было понятно, о чём он говорит. Выслушав его историю, старик удивлённо покачал головой и немного подумав ответил: Странная история, но самое удивительное, что я уже слышала подобном. Среди наших легенд есть одна, в которой говорится, что однажды, когда для нашего народа наступили тяжёлые времена, пришёл человек из далёкой страны, и владевший искусством сражаться с вооружённым противником голыми руками. Наши люди изучили это искусство и смогли отстоять свою свободу, но потом, спустя много лет, это знание было утеряно. На смену ему пришло другое. Мы научились слышать и понимать друг друга на расстоянии и понимать животных. Нам не нужны слова, чтобы услышать любовь из нашего племени. В моей стране такие вещи считаются чудом, усмехнулся он. Это не чудо. Просто мы владеем силой своей мысли и умеем направлять её туда, куда нам нужно, мрачно ответил старик. Но что с вами случилось? Почему вы все вдруг оказались запретным лесу? Правившие страной краги узнали о нашем умении и принялись хватать наших юношей и девушек, чтобы научиться этому. Сначала они просто задавали вопросы, потом начали пытать их, а потом стали вскрывать им головы, чтобы узнать, где скрывается орган, которым мы говорим друг с другом без слов. Нам пришлось бежать, чтобы спасти хотя бы остатки племени. Но краги не успокоились. Теперь они охотятся на нас как на диких зверей, стараясь поймать живьём. Мы не можем сражаться с ними, мы не умеем делать это. Они загоняют нас всё глубже в дебри леса, и скоро мы все погибнем. «Ну, "Почему вы не хотите уйти дальше, туда, где не найдут вас?" спросил араб. "Мы не знаем, куда идти", грустно ответил старик. "Мои мирные племя и не хотим никому причинять вреда, но если так пойдёт и дальше, нас просто уничтожат. Если вы не хотите уходить и не хотите больше терять людей, то выход только один сражаться, сделать так, чтобы они боялись соваться в эти леса. Это невозможно. Краги войны, они только и делают, что охотятся и сражаются. Война это их жизнь. И они такие великие воины, недоверчиво спросил араб. Не знаю, но мы втроём не можем победить одного крага, удручённо ответил старик. А чем вы вообще раньше занимались? Растили сатарну, пасли босков, просто жили, пожал плечами старик. Но ваши юноши когда-нибудь дрались, например, между собой из-за девушки? Нет, нам нет нужды драться. Любой из нас знает, что именно чувствует к нему девушка и понимает, стоит ли подходить к ней. Но ведь иногда бывает так, что к одной девушке испытывают одинаковые чувства сразу двое. И как тогда они решают этот вопрос? Им ничего не нужно решать, решение принимает девушка. И никто не возражает, удивлённо спросила Рав. Нет, а разве у вас не так? пожал плечами старик. Не совсем улыбнулся, он, хотя в конечном итоге всегда выбирает женщина. Хорошо, удовлетворённо кивнул старик. А теперь у меня к тебе есть ещё один вопрос. Ты умеешь сражаться? Умею, кивнул он головой. Но опережая твой следующий вопрос, скажу так: прежде чем начать обучать вас, я должен увидеть, как сражаются ваши враги и понять, много ли их. Мы ну само собой поправимся. Сейчас со мной может справиться даже эта парнишка. ткнул он пальцем в сидящего на пороге подростка, подававшему ему напиток. Их немного. Вся страна поделена на владения, каждым из них владеет одна семья крагов. Краги постоянно враждуют между собой. Часто бывает так, что одна семья побеждает другую и присоединяет захваченное владение к своим землям. Никто же их охраняет, кто им служит, кто сражается в этих междоусобицах? Наёмники, варвары с юга, Краги платят им большие деньги, нанимая их целыми кланами. Чем богаче крак, тем больше у него наёмников. Но самый богат это блистательный Сархан. Он правит всей этой землёй. У него целое войско наёмников, которые заняты только тем, что охраняют его днём и ночью. Ладно, задумчиво отозвался араб. С политической ситуацией в стране мы разберёмся чуть позже. Дайте мне немного времени, чтобы прийти в себя после моего путешествия, а там посмотрим. свою мучиною улыбкой сказал он, медленно опускаясь на шкуры, служившие ему постелью. Отдыхай, с грустной улыбкой ответил старик. Только скажи мне, как тебя называть? В моей стране меня называли арабом, улыбнулся он. У вас странные имена, ответил старик, задумчиво почёсывая макушку. Э, как зовут тебя? Я Чин, это люк. Мужские имена у нас короткие, и женские немного длиннее. Тогда называй меня Арх. Так будет проще вам и привычно мне, криво усмехнулся араб, пряча за усмешкой боль, с новой силой накатившую на него. Ты очень сильный, неожиданно сказал старик. Тебе очень больно, но ты продолжаешь терпеть эту боль и не просишь дать тебе настой небесного цветка. Я не знаю, что это такое, пожал плечами араб. Напиток, который ты уже пил. Он помогает облегчить боль и утоляет жажду, но его нельзя пить постоянно, только когда болеешь. А если человеку больно постоянно, ведь так бывает, с интересом спросил он. Бывает, но пока ты болеешь, можешь пить его сколько хочешь. А потом, после того, как человек поправился, его нечень пить этот настой. Нет, наши пастухи пьют его один раз в день, когда поблизости нет воды, но вернувшись обратно, могут неделями не прикасаться к нему, ответил старик. И они не теряют разум, когда выпил слишком много, продолжал допытывать сарап. Я понял, что ты хочешь сказать. Ты путаешь напиток из огня над цветка с настоем из цветка небесного. Поверь, это разные вещи, и мы не держим такого напитка. Но в чём разница? Не удержался от любопытства раб. Я расскажу тебе утром, улыбнулся старик. А сейчас глотни настой и постарайся поспать. Скоро тебе потребуется много сил. Почему? насторожился раб, но старик уже вышел из шалаша, только загадочно улыбнувшись в ответ. Устало откинувшись на валик из сена, очевидно собранный на скорую руку, он прикрыл глаза и попытался уснуть. Но боль, отступившая под действию напитка, навалилась на него с новой силой. Всцепив зубы, чтобы не застонать, он чуть подрагивая ещё руку и тёр со лба выступивший пот и бросил быстрый взгляд в сторону оставленной люком бутылки. Это было искушением. Достаточно просто протянуть руку и глотнуть настой, чтобы унять боль. Но Ара пришёл удержаться от этого шага. Всю жизнь он учился подчинять своё тело разуму и теперь не мог отступить от этого правила. Вытянувшись на своей неудрённой постели, он снова закрыл глаза и сосредоточившись, попытался вызвать своё тело поток энергии извне. На его удивление, у него это получилось. Представив, как ему на груди пускается прямой поток ярко-жёлтого цвета, араб направленного свечения во все точки своего тела, и очень скоро почувствовал, как кровь веселее побежала по жилам. А кончики пальцев стало покалывать. Он попробовал направить поток энергии в места сосредоточения боли, начав с бедра. Мысленно вообразив, что жёлтый поток окружает тёмное пятно боли, он принялся нагонять это кольцо энергии, одновременно представляя, как крошечные жёлтые крокодильчики пожирают пятно боли, медленно, но верно уничтожая его. Спустя несколько минут он понял, что боль в бедре отступила, сменившись лёгким нытьём. Это уже можно было терпеть, и он принялся за лечение спины. Здесь пришлось провозиться намного дольше, но и это у него получилось. Теперь настала очередь челюсти. Она болела больше всего. Даже тот короткий разговор с вождём племени дался ему с большим трудом, несмотря на действие напитка. Но в конце концов он справился и с этим. У него вболом тут же провалился в спасительный сон. Работа с энергетикой тела и у здорового человека отнимала немало-немало моральных сил. Ему же потребовалось отдать их почти все. Требовалась большая концентрация, чтобы правильно направить эту силу в нужные точки, а не просто размазать её по всему телу. Пробуждение его можно было назвать приятным, если бы не острое чувство голода, которое проснулось раньше него. Тёплый солнечный луч, пробившись сквозь плетение стенки шалаша, упал на весок спящего и медленно пополз к глазу. Коснувшись века, луч света разбудил его. Встряхнувшись, Ара открыл глаза и быстро осмотрелся. Убедившись, что в шалаше кроме него никого нет, он глубоко вздохнул и попытался сесть. На этот раз всё получилось намного проще. Ночные упражнения не прошли даром, даже челюсть ныла не так сильно. Убедившись, что дело идёт на поправку и тело всё так же послушно его воле, Ара полыбнулся, отбросив край шкуры, который его заботливо накрыли хозяева. Осторожно растянул камуфляжные штаны. Внимательно осмотрев бедро, он задумчиво потёр шрам на лице. Похоже, старик сказал правду, и круг действительно пытается меня вылечить, удивлённо пробормотал он, внимательно ощуплывая шрам. Создавалось впечатление, что шов, давно уже заживший и отзывавшийся на перемену погоды лёгкой ноющей болью, только-только начал срастаться. Немного подумав, Ара осторожно шевельнул раненной ногой. Начав со ступни, он начал медленно шевелить си ногой. Конечность отзывалась только тянущими ощущениями вместе разреза. Удивлённо покачав головой, араб застегнулся и снова откинулся на шкуры. В ту же минуту в шалаш заглянул вчерашний мальчишка. "Люк", тут же вспомнил его имя араб. Улыбнувшись ему, как старому знакомому, мальчишка сел на пороге, и, немного помолчав, спросил: "Что это было? Что я именно не понял, араб?" То, что ты делал ночью. Тебе было очень больно, я знаю. Мы все это знаем. Но как ты сделал, чтобы боль ушла? Это сложно объяснить, качнул головой араб. Но если ты видел, как я это делаю, то можешь и сам понять. Я не видел, покачал головой мальчишка. Мы не можем видеть, мы просто чувствуем. Тебе было больно, и мы все это чувствовали. А потом ты начал делать что-то, что заставило боль уйти. Это всё, что я знаю. Да, задумчиво протянул араб. Похоже, нам есть чему научить друг друга. Так давайте начнём с самого начала. Откровенно говоря, я очень хочу есть. Женщина уже готовит утреннюю еду. Скоро нас всех позовут к столу, пожал плечами Лёк. Вы едите все вместе и в одно время? удивлённо спросила Раб. Да, в племени всё делится поровну, ведь мы и все одно племя, ответил мальчик так, словно это было само собой разумеющимся. Это хорошо, но что если кто-то не успел к столу или проголодался до того, как объявили общий сбор? Как они поступают в этом случае? Идут к женщине и просят дать им какой-нибудь еды, пожал плечами люк. И получают её. Да, но это будет что-то простое: кусок лепёшки и молоко или просто кусок холодного мяса, оставшийся от вечерней еды. Отлично. Кусок лепёшки и немного молока подойдут мне в самый раз, улыбнулся араб. И если ты принесёшь мне их, то после еды я попробую объяснить тебе, что именно я делал ночью. Я спрашивающий: "Можно ли это сделать?" Задумчиво отозвался Люк и, поднявшись, нехотя куда-то поплёлся. Удивлённо посмотрев ему вслед, араб принялся ощупывать свои карманы, проводя инвентаризацию. Оказавшись в неизвестном месте, раниным, голодным, а самое главное без оружия, он чувствовал себя словно голым. Осмотр оказался неутешительным. Трубка, зажигалка, пачка трубочного табака и ничего, что можно было бы использовать как оружие. Бутюн здоров, это обстоятельство не волновало бы его. Зачем оружие человеку, который сам по себе является оружием? Но сейчас, будучи почти обездвиженным, он очень хотел иметь в руках что-то надёжное, например, пистолет. Мысленно обложив все правила раздания по матушке, он осторожно приподнялся на локте и внимательно осмотрел шалаш. Но абориген оказался очень аккуратный. Всё лишнее из ветховостроения было убрано. Не было даже простого булыжника. Мрачно вздохнув, арабы сновали, терпеливо дожидаясь решения вождя племени. Ожидание явно затянулось, когда неожиданно резкий, протяжный звук заставил его вздрогнуть и встревоженно осмотреться. Раздвинув ветви, из которых была сплетена стенка шалаша, он выглянул наружу. Но люди не метались в поисках укрытия, а никаких других звуков, кроме пения птиц, не раздавалось. У шалаша прошуршали чьи-то шаги, и на пороге появился сам вождь племени. Следом за ним в шалаш вошёл Лёк, неся в руках глиняный кувшин и глиняную тарелку с аппетитно пахнущей пищей. Забрав у мальчика завтрак, корапке вком головы поблагодарил его и с удовольствием впился зубами в поджаристую свежелепёшку, которую Лёк принёс, держа под мышкой. Даже всё ещё ноющий дёсн не заставили его сдержать желание срочно поесть. Быстро уничтожив всё, что мы принесли, Арапу удовлетворённо вздохнула, отдав тарелку Лёку, глотнул молока из кувшина. Оно оказалось поразительно вкусным. Бросив на вождя удивлённый взгляд, араб спросил, что за животное даёт такое молоко? Наши бозки, пожал плечами вождь. Они большие? Да, большие лохматы. Бозки это наша жизнь. Мы получаем от них молоко, мясо, шерсть, используем мы даже их рога. Из них получаются хорошие наконечники для копий, прочные и острые. На бозках мы перевозим наши вещи, запрягаем их в повозки и пашем землю. не станет Босков, не станет и нас. Понятно. А что за звук я слышал недавно? задал араб следующий вопрос. Это был сигнал к принятию утренней пищи. Услышав его, всё племя собирает со общего стола. И после этого вы ещё удивляетесь, как кражи находят вас, да вы же сами сообщаете им, где находитесь, возмущённо сказала араб. Но если мы не будем подавать сигнал, люди не будут знать, что еда готова. Вам нужно придумать другой способ собирать людей. Почему вы не пользуетесь своими способностями? Вы же слышите друг друга. Древние запретили использовать наш дар по мелочам. То, с чем может человек справиться сам, он должен делать сам, не прибегая к помощи дара. Это правило выполнялось очень много лет подряд и никогда не нарушалось, торжественно ответил Чин. Древние правила это очень хорошо. исполнять их нужно, но в случае, когда племени грозит опасность, от них нужно отступать, если они мешают, медленно произнёс Араб, тщательно подбирая слова. Но эти правила завещены нам предками, они священны, упрямо покачал головой вождь. И никто не предлагает забыть их или отказаться от их исполнения. Я просто думаю, что древним вряд ли понравится гибель племени только потому, что оно продолжало упрямо исполнять все заветы. Ведь если не станет людей, то и соблюдать их будет некому. продолжал настаивать Араб, понимая, что действовать в этом случае он может только убеждением. Всё равно, это неправильно. Перестав соблюдать правила один раз, люди откажутся от него совсем. Как объяснить им, что это только на то время, пока есть опасность? Если в минуту опасности можно, то почему в другое время нельзя? Да потому что от этого зависит их жизнь, развёл руками Араб, понимая, что старик не просто упрямится. Ему приходится слушать то, что он всю свою жизнь считал святотатством. Я понимаю, это идёт прочь от того, что вы почитали всю жизнь, но это жизненно необходимо. Пойми одну простую вещь: жизнь не стоит на месте. И если человек не будет меняться, приспосабливаться к новым условиям, он просто погибнет. Это не я придумал, но там, откуда я пришёл, это одно из главных правил существования. Разумом я понимаю, что ты прав, но сердце моё не готово принять такие перемены, грустно ответил старик после долгого молчания. Почему Не только этой ночью ты просил меня научить вас сражаться, одновременно говоря, что вы мирное племя. А ведь это тоже перемены. Поимии не бывает так, чтобы они коснулись только чего-то одного. Когда приходит время что-то менять, то менять приходится много. Наверное, ты прав. Я слишком стар, чтобы легко принимать такие перемены, но я должен спасти племя. Это сложное решение. Знаешь, я даже начинаю жалеть, что встретил тебя. Криво усмехнувшись, признался старик. Неважно, кто именно придумал это, пожал плечами араб. Ран или поздно твои люди сами пришли бы к такому решению. Я всю жизнь воевал в разных странах, с разными врагами, но я знаю точно, что когда стоит выбор между жизнью целого народа и его правилами, нужно выбирать жизнь. Я не хочу и не могу спорить с тобой. Ты воин, посвятивший себя войне, а я простой пастух. Всю жизнь я занимался выпасом стад и поиском новых пастбищ. Мне не сравниться с тобой. Но я твёрдо знаю только одно: с твоим появлением наша жизнь сильно изменится, тяжело вздохнул Чин. Дело не во мне, это просто жизнь. Рано или поздно эти перемены должны были прийти. Так всегда бывает, вздохнул в ответ Араб. Ну давай вернёмся к разговору о крагах. Как они охотятся на вас? Что используют как оружие? На чём ездят? Ты задал много вопросов, задумчиво ответил старик. Я попробую рассказать тебе, как они это делают. Обычно на охоту выезжает вся семья. Сам владетель, его жена, дети, братья, сёстры, племянники и племянницы. Все вооружены. Сопровождает их, как правило, свита из десяти охранников и множество слуг. Но охранники нужны только для того, чтобы охранять лагерь. Краги сами отличные воины. Они владеют всеми видами оружия. Мы так не умеем. Они охотятся верхом на таргах. В руках у них пики, на поясе длинные мечи и кинжалы. с седлу приторочены арканы, верёвка с грузом на концах. Эту верёвку они сильно раскручивают и бросают вслед бегущему. Верёвка опутывает ему ноги, и человек падает. Есть ещё несколько ножей, которые они ловко бросают. У них много оружия, многих названий я даже не знаю. Верёвка с грузом называется болу. Так, по крайней мере, это называется в моей стране, задумчиво отозвал Сараб. Боюсь, мне придётся подождать того момента, когда они выйдут на охоту, и я смогу увидеть всё сам. Они и сейчас охотятся, устал отозвался старик. И несмотря на это вы подаёте громкий сигнал, возмутился раб. Это же просто самоубийство. Я уже говорил, что это завет древних, неохотя ответил Чин. Проклятье. Слушай, старик, я думал, ты умнее других, раз уж стал вождём племени. Твои люди умирают от рук врагов, а вас охотятся как на диких зверей, от племени остались одни ошмётки, а ты твердишь о каких-то заветах. Очнись. Если так продолжится и дальше, то вскоре все твои заветы просто исчезнут вместе с последним членом твоего племени. А в том, что краги не остановятся, я даже не сомневаюсь. Они нашли себе новые развлечения и будут преследовать вас до последнего человека. Это правда, невозмутимо отозвался старик. Они поклялись, что или узнают нашу тайну, или уничтожат нас всех, а о клятве крагов стоит верить. Кто они вообще такие эти краги? После короткого молчания спросила Раб Я уже говорил, тебе они владеют этой землёй, они владельтели. Значит, этот лес принадлежит какой-то семье? Нет, запретный лес не принадлежит никому. В нём никто не живёт, и все боятся уходить далеко в чащу. Почему? Отчего он вдруг стал запретным? Точного ответа не знает никто. Есть только истории, пришедшие из давних времён, ответил вождь, почёсывая макушку. Араб уже заметил, что он начинает делать так в минуту задумчивости или принятия трудного решения. Так да расскажи мне, что знаешь, может, нам удастся что-то придумать? Что тут можно придумать? удивлённо спросил старик. Я не знаю, что может нам помочь. Во всех этих историях рассказывают только о диких тварях, что готовы напасть на любого, кто осмелится зайти далеко в лес. Говорят, что они убивают всех: воинов, охотников, звероловов, просто путников, которым не посчастливилось заблудиться. Только краде осмеливаются заходить далеко в лес, чтобы пощекотать себе нервы опасностью. И как их описывают эти твари? Не знаю, этого никто не знает. Говорят, в зверинце Сархана держит множество зверей из этого леса. Все они страшные и свирепы, а в садах Сархана растут деревья людоеды. Их тоже привезли из этого леса, но точно никто ничего не знает, ведь никто не смог дожить до того момента, когда мог бы рассказать об этих местах правду. Весело криво усмехнулся Араб, с одной стороны краги, с другой леса, о котором никто ничего не знает. У нас это называется между молотом и наковальней. Что такое молот, я знаю, а что такое наковальня, тут же спросил старик. Только не говори мне, что вы не умеете обрабатывать железо, сказал арап. Мы нет, это умеют в городах, пожал плечами старик. А чем же вы обрабатываете землю? Из чего сделаны все ваши инструменты? На краю этого леса растёт одно дерево, его древесина такая твёрдая, что нам приходится обрабатывать её долгое время, чтобы сделать какой-то инструмент. Из чего сделано оружие крагов? Задал араб самый насущный вопрос. Наконечники пик из рогов босков, ножи железные, кинжалы из такой же древесины, а мечи из бивней морского зверя. Их добывают далеко на севере. А что добывают на юге? Мягкий жёлтый металл, который краги очень ценят. Из него делают украшения и монеты, которые можно обменять на нужные товары. Золото, кивнул араб, сообразив, о каком металле идёт речь. А где добывают руду для металла? Там же, на юге. Похоже, это богатый край, задумчиво ответил араб. Очень. Там добывают много всего, но нам это не нужно. Это краги развлекаются тем, что навешивают на себя всякие блестящие вещи, а нам, простым пастухам, это ни к чему. А в каком виде привозят железо? продолжал допытывать Сараб. В виде обычных кусков, удивлённо пожал плечами старик. Зачем тебе это? Что ты хочешь сделать из железа? Оружие. Научив вас сражаться голыми руками, я не смогу научить вас защищаться от брошенных ножей или от стрел. Даже в обычной схватке лучше иметь оружие, столкнувшись с вооружённым врагом. Я не говорю о же таких противниках, как краги. Ты боишься их, насторожился старик. Нельзя бояться того, чего не знаешь, пожал плечами араб. Я ещё не видел их и не знаю, как они сражаются. Я отвечу на твой вопрос, когда узнаю это. Ты умеон Но боюсь, это нам не поможет. Мы обречены. Короги не успокоятся, пока не уничтожат нас. Я это вижу. Люди ещё на что-то надеются, но я знаю, что мы обречены. Пойми меня правильно, чужеземец. За свою жизнь я не боюсь. Я уже старик. Мне жаль молодых. Они ещё ничего не видели в этой жизни. Мне жаль Босков, который погибнет без ухода. Жаль юных женщин, которые так и не узнают, что такое быть матерями. Все погибнут. Не торопись хранить их, старик. То он знает, как всё может сложиться. Ещё ничего неизвестно, тихо ответила Раб. Не хочу вселять в тебя большие надежды, но поверь, что ещё ничего не ясно. Если тебе удастся спасти хотя бы одного мальчика и одну девочку, это будет счастьем. Но если говорить вот так сразу, то что можно сделать, пока мы не научили защищать себя? Спрятаться, уйти как можно дальше и вести себя как можно тише, быстро ответила Раб. Пойми, Чин, чтобы научить твоих людей сражаться, мне потребуется время. А если вы будете продолжать сообщать всему свету, где находится ваш лагерь, то мне никак не успеть. Ты предлагаешь снова бежать? Люди только-только начали привыкать к этому месту, стали забывать про потери, и снова бежать? тяжело вздохнул Чин. Чин, что ты хочешь от меня? Советы я его дал. Дело требуй сам с удовольствием, но пока не заживут раны, это невозможно. Что я ещё могу сделать? Чудо? Это не по моей части, устало отозвался Раб. Я не знаю, чего ждать от тебя. Знаю только, что с твоим появлением всё изменится. Уже начало меняться. И эти перемены неизбежны, хоть и не нравятся мне, тяжело вздохнул старик. Дело не во мне. Перемены всегда приходят, хотим мы того или нет, в тон ему вздохнула араб, снова откидываясь на шкуры. Расскажи мне, чем ещё отличаются карагят от вас? Что в них особенного и почему именно они стали владельцами земель? Краги сильны, свирепы и жестоки. Они высокого роста, светлокожие, рыжеволосые. У них светлые глаза и ярко-красные губы, а зубы, особенно клыки, выпирают как у зверей. Увидев однажды их, не спотыкнешься ни с кем, но страшнее всего их жестокость. Они любят причинять боль просто так, без особых причин, просто потому, что им так хочется. В их дворцах нет слуг, только рабы, и этих рабов не бывает много. А откуда берутся эти рабы? Это всюду. Их привозят с юга, с севера, из всех соседних стран и государств. И много таких соседей? Много. Есть ещё те, с которыми Сархан торгует по морю. Здесь есть море? Да, я слышал, что в 10 днях пути есть большой город, махнул старик рукой куда-то в сторону. В нём есть место, куда приходят большие лодки. Корабли, кивнула Ра. А как управляют с эти лодки, вёслами или парусом? А что такое парус? спросил Чин. Такое большое полотнище, которое вешают на высокое бревно, ветер надувает его и корабль движется. Есть и такие, кивнул старик, но в основном на всех лодках много гребцов, несколько рядов, на которых сидят рабы с вёслами. Галееры, снова кивнул араб. Ты многое знаешь, хотя говоришь, что не был в этих местах, внимательно посмотрев на него, ответил старик. В моей стране тоже были такие корабли, пожал плечами араб, но теперь они плавают при помощи других сил. других сил, колдовство, испуганно шарахнулся Чин в сторону. Нет, нет, поспешил успокоить Иварап. Никакого колдовства. Просто знающие люди внимательно наблюдали за разными предметами, следили, как они ведут себя в тех или иных условиях и научились использовать эти свойства. Как это? подозрительно спросил старик. Ну, например, если взять очень тонко выделенную кожу и сшить её так, чтобы через швы не просачивалась вода, то можно надуть её горячим воздухом от костра, и она поднимется над землёй, ведь горячий воздух всегда поднимается вверх, терпеливо пояснил араб. Это верно, тепло всегда поднимается вверх, задумчиво кивнул Чин. А что ещё? Ну, если поставить на огонь плотно закрытый котёл с водой, то когда вода закипит, пар будет толкать крышку вверх. Если привязать крышку, а в ней проделать маленькую дырочку, то пар будет вырываться с большой силой. Эту силу можно направить куда-то, достаточно только приладить к крышке тонкую тростинку. Твой народ действительно очень мудр, вздохнул старик. Очень, вздохнул в ответ араб, вспомнив про двигатели внутреннего сгорания, огнестрельное оружие и ядерные боеголовки. Но чем это всё может помочь моему народу? не сдавался старик. Давай сделаем так, Чин. Просто начнём с самого начала. Нам нужно спасти твоё племя, значит, нужно, чтобы враги не знали, где вас искать. Отправь пастухов искать место для нового стойбища. А пока пусть перестанут подавать сигнал к общему сбору. Пусть женщины просто отправляют мальчишек собирать людей. Тихо и быстро. Ещё, где вы пасёте ваши стада? У нескольких переходов отсюда. Всё стадо там, нехотя ответил старик. Нужно будет осторожно перегнать его в другое место, туда, где его сложно будет найти. Есть где-нибудь место, покрытое песком или камнем, чтобы бозки могли пройти не сильно пострадав. Зачем тебе такое место? Не понял, старик. Кради знаю, что вы очень дорожите своим стадом. Там, где боски, там и вы. И я не знаю, что вы никогда не погоните стадов в такое место, где боскому грожает опасность. Значит, нужно сделать так, чтобы они искали вас в другом месте. Песок или камни скрыют следы животных. Это неприятно, я знаю, но другого выхода нет. Если уходить глубже в лес, опасность удвоится, появятся дикие звери. Твои советы лишь окончательно погубят племя или спасут его остатки, ответил вождь, дроучённо качая головой. Скажи, чи на ваши боски быстро бегают? Они очень большие, покачав головой старик. Медленно разогнавшись, они начинают свой бег по прямой, следуя за вожаком. Это самый большой бык в стаде. Следом за ним идут взрослые самцы. Коровы и телята бегут в середине стада. Молодые бычки бегут по краям и в конце стада, берегая коров. Заставить вожака повернуть очень сложно. А что может заставить боска вбежать? Только большой пожар или нападение диких таргов, покачал головой чин. Тарги? Что это за животные? тут же спросил араб. Большие кровожадные животные. Их трудно писать, вздохнул старик. Когда расскажи то, что ты о них знаешь. Тарги бывают боевые, беговые и тягловые. Их очень сложно дрессировать, но есть специальные люди, которые занимаются этим. Кормят таргов мясом. Если тарг боевой, то его учат использовать в бою зубы и когти, управляют ими при помощи специальной узды. На охоте краги используют только боевых таргов. Я немного знаю, снова вздохнул старик. Я простой пастух и не воин. Ничего, дай мне подняться на ноги, многие ответы на свои вопросы я найду сам, решительно ответил араб. А теперь расскажи мне, как живёт ваше племя? То, что вы пастухи и крестьяне, я уже понял. Как вы живёте здесь, в стойбище? Мне не хочется нарушить какие-то обычаи просто по незнанию, быстро добавил он. В нашем племени немного обычаев, ответил старик, медленно выговаривая незнакомое слово. Мы не входим в чужой дом, если там нет хозяев, не вызываем людей на драку, не отнимаем у соплеменников еду или понравившуюся вещь. Не бьём и не обижаем детей, даже если они чужие. В вашем племени приняты постоянные пары? осторожно спросила Араб. Да, юноша и девушка, решившие жить вместе, объявляют это своим родителям, и помнищи решают, могут ли они сойтись. И если их кланы не пересекаются ближе, чем в четвёртом колене, то им разрешают создать новую семью. Родители строят им дом, и они поселяются там. За что делают эти помнищи и что они должны помнить? В каждой семье есть помнищи. Она помнит, кто, когда и с кем создал новую пару и сколько у них родилось детей. Каких именно, с кем эти дети создали пары и так далее. В племени кровь не должна пересекаться слишком часто, это плохо. И они помнят всё это наизусть, ничего не записывая. Да, у нас нет этого. Мы ничего не записываем. По складам выговорил старик новое слово. Не у вас никогда не бывает так, чтобы в один не самый прекрасный момент, создавшие пару расстались, чтобы создать новую семью? Иногда бывает, спокойно ответил вождь. Люди есть люди. Иногда они сходятся, иногда расстаются. Иногда случается так, что мужчины и женщины из разных семей встречаются тайно. Но у нас к этому относятся спокойно. Если они не хотят уходить, чтобы составить другую пару, то и волноваться ни о чём. Странно, у нас из-за этого доходит даже до убийства, усмехнулся араб. Получается, что если мне понравится какая-то женщина, и она будет не прочь, то её муж не станет ждать меня с дубиной в кустах. Нет. Но ведь ты не просто так спросил об этом. Тебе нужна женщина? Неожиданно оживился старик. Нет, нет, сейчас мне не до этого, рассмеялся Раб. Просто хочу знать на будущее. Я же говорил, не хочу нарушать обычаи по незнанию. Жаль, откровенно горчился Чин. Внимательно посмотрев на Неварап, понимающий кивнул главой. Хочешь привязать меня к своему племени? Ты и вправду умён, кивнул главой старик. Мне очень хочется, чтобы ты не просто думал о благе племени, а заботился о нём как о своей семье. Тебе нет нужды заставлять кого-то удовлетворять мои потребности. Я и так сделаю всё, что смогу, грустно улыбнулся Раб. Хорошо, радостно улыбнулся Чин, и Араб неожиданно поразился детской наивности этого человека. Старик поднялся и кивком головы попрощавшись с лежащим, вышел из шалаша, проводя его взглядом, Араб в очередной раз проклял свою беспомощность. Оказавшись в мире, где от мобильности и способности защищаться зависит жизнь, он не способен даже позаботиться о своих насущных нуждах. Таким беспомощным он бывал всего несколько раз в своей долгой и полной приключений жизни. Первый раз, когда появился на свет, ещё дважды, когда его настигли пули преследователей и осколки ручной гранат. И вот теперь он в очередной раз оказался на грани. Его жизнь зависела от того, как быстро он сможет встать на ноги. Достаточно было одного налёта крагов, и его жизнь оборвётся. Эти неутешительные мысли заводили его всё глубже в дебри пессимизма и депрессии. Сообразив, что подобное самокопание может плохо кончиться, Араб сделал глубокий вдох и попытался найти в своём теперешнем положении хоть что-то хорошее. Его оказалось не так много, только то, что камень, перебросивший его в этот мир, действительно пытается вылечить его болезнь. Несколько раз пошевелившись, араб вызвал своим телом очередной несильный приступ боли и, вздохнув, мысленно махнул на всё рукой. В его положении оставалось только ждать. Он ли поправится или будет убит налетевшими крагами, никакого третьего варианта предусмотрено не было. Из задумчивости его вывело появление любопытной детской рожицы, заглянувшей в шалаш из-за угла. Улыбнувшись появившейся в физиономии, араб сделал приглашающий жест рукой. Рожица исчезла, из-за стены раздался быстрый шёпот нескольких детских голосов. О чём-то посовещавшись, детвора осторожно просочилась в шалаш и, усевшись на пороге, принялась внимательно рассматривать его. Их было трое: двое мальчишки и девочка в возрасте от 5 до 7 лет. Внимательно посмотрев на них, Араб выдернул из стены веточку и, показав её им, сделал несколько пассов руками. Веточка исчезла, спрятанная между пальцами. Ребятишки восторженно охнули во все глаза, уставившись на его руки. Следующим номером было возвращение веточки обратно. Детвора радостно засмеялась от восторга. Слушая их заразительный смех, раб неожиданно для себя понял, чего именно ему не хватало все эти годы. Собственной семьи, своих детей. Служа наёмником, влезая во все возможные и невозможные свары различных государств, Он так и не нажил ничего, что могло бы помочь ему завести свою настоящую семью. Обрекать их на полунищенское существование и постоянную тревогу за него, он не имел морального права. Так он считал и всегда придерживался этого правила. Пока свой дедвари разные фокусы, он продолжал обдумывать сложившуюся ситуацию, а ситуация складывалась не самым лучшим образом. Племя добродушных мирных людей оказалось объектом охоты местной знати. Остановить эту охоту, обучив людей приёмам рукопашного боя, было непросто. Если краги действительно воины, то племя обречено. Сражаться едва обученным пастухам с профессиональными солдатами, всё равно что пытаться отбить пулю прутиком. В сложившейся ситуации выход был только один. Поправившись, вступить в схватку с крагами в одиночку, используя партизанскую тактику. Нужно заставить крагов начать охоту на него, чтобы дать племени время уйти подальше от этих мест. Придя к такому неутешительному выводу, он принялся продумывать тактику разведки и добычи нужных данных. Детвора, насмеявшись вдоволь и перестав бояться его, принялась требовать новых фокусов. Сделав вид, что сердится, он с корченным рожем зарычал страшным голосом. Завежав от восторга, дети выскочили из шалаша и, бежав в сторону, принялись дразнить его, подпрыгивая и корча рожи в ответ. Он, усмехнувшись, он улегся поудобнее и вернулся к своим размышлениям. Ну, обдумать всё как следует ему не дали. Неожиданно где-то в стороне раздались испуганные крики, и плач. В племени что-то произошло. Приподнявшись на локтях, он попытался разглядеть, что случилось, в полный голос проклиная свою беспомощность. Всё, что ему удалось разглядеть, это суету и беготню в том месте, где стояло несколько громоздких фургонов. Но видел он только членов племени. Посторонних, описанных в ордём, не было. Убедившись, что это не нападение, он немного успокоился. Оставалось только дождаться, когда кто-то из членов племени появится у шалаша и расскажет им новости. Снова лёгшись, он принялся ждать. Скоро раздались тяжёлые шаги, и в шалаш вошёл чин. Медленно опустившись на шкуру, он помолчал несколько минут, словно собираясь с мыслями, тяжко вздохнув, произнёс: "Они снова напали, схватили трёх пастухов, ещё три вдовы в племени. Что мне делать, Ар?" Как спасти людей? с мольбой спросил старик. Сейчас ты можешь сделать только одно увести племя в другое место. По век другого выхода у тебя нет, решительно ответила араб. Теперь я и сам так думаю, но куда уходить, куда направить стадо? У моря всегда людно, значит, нужно уходить вглубь страны. Держитесь края леса, но не выходите на открытое пространство. Старайтесь, чтобы бозки не поднимали много шума. Я уже говорил, что нужно найти место, покрытое камнем или песком. Перегоните стадо через это место, чтобы скрыть следы. Отправь людей прямо сейчас. И ещё, у ваших повозок очень тяжёлые колёса, их нужно переделать. Я покажу, как это сделать. Что для этого потребуется? устало спросил старик. Кусок выделанной шкуры и что-нибудь, что будет оставлять следы на коже. Хорошо, я скажу, чтобы тебе всё принесли, кивнул старик и, поднявшись, медленно побрёл в сторону фургонов. Дожидаясь, когда ему принесут всё необходимое, араб незаметно для себя задремал. Но это был странный сон, беспокойный. Он вообще редко видел сны, но сегодня ему вдруг привиделась дорога и странные, жуткие люди с белыми, словно обсыпанными мелом лицами. Всё, что он видел, это мелькающие перед лицом трава. Его куда-то везли. В запястья рук и щиколотки впивались верёвки, то ли дело к нему наклонялся кто-то из захватчиков и принимался хлестать плетью по ногам и животу. Нарове попасть по самым интимным частям тела. Ему было больно, но он терпел. Это было терпением обречённости. Никто не мог ему помочь. Очень скоро ему предстояло попасть под земли лезамка, где рабы с вырезанными языками распилят ему голову, чтобы люди с белыми лицами могли увидеть, что там есть. Он не знал, откуда у него такая уверенность, но знал это наверняка. Но перед этим его будут долго пытать, задавая непонятные вопросы. Он знал это. И от этого ему было горько и страшно. Араб проснулся разом, словно не спал. Утерев выступивший на лице пот чуть подрагивающей рукой, он глубоко вздохнул и оглядевшись, тихо вздохнул. Хотел бы я знать, что это было. Словно в ответ на его вопрос в шалаш вошёл старик Чин в сопровождении двух молодых женщин. Медленно усевшись на шкуру, Чин тяжело вздохнул и, сделав женщинам знак отдать принесённые свёртки, устало сказал: Здесь то, что ты просил. Эти женщины будут смотреть, как ты нарисуешь то, что нужно сделать. Объясним, что и как должно быть сделано, потом они расскажут это плотникам. «А разве не проще было прислать сюда кого-то из них, удивлённо спросил араб. Они работают. Не волнуйся, женщины передадут им всё в точности. Молчик кивнул, а раб развернул принесённую кожу, про себя удивляясь качеству выделки. Чтобы получить кожу такого качества, нужно было положить огромную массу труда, сил и выдержки. Внимательно посмотрев на старика, араб нечати поведал ему о своём сне. Услышав описание человека с белым лицом, старик вздрогнув, выбросив на него быстрый взгляд, со вздохом ответил: "Это не было сном. Ты услышал одного из захваченных пастухов. Это были его мысли. Он очень испуган, что неудивительно. Мы все боимся попасть в руки крагов". Ну откуда он знал, что с ним будет, ведь пытают они ваших людей в замке? Сейчас да, мрачники в Ноустарик. А раньше, когда всё только начиналось, они принимали спетать их прямо там, где ловили. Мы видели это. Нам было страшно и больно, но мы смотрели, чтобы знать, что нас ждёт при встрече с этими проклятыми. И вы не пытались спасти пойманных, тихо спросила Раб. Мы не знаем, как это сделать, грустно ответил старик. Прости, я забыл, что вы не умеете воевать, тут же ответил араб. Мы могли сделать для них только одно избавить их от пыток. Есть только один способ сделать это: несколько старейших объединяют свой разум, чтобы потом одним ударом убить сознание пленника, если он сам этого хочет и открывает свой разум для удара, безжизненным голосом поведал старик. Вождь сидел на расстеленной шкуре, согнувшись, и опустив плечи, словно вся боль и груз прожитых лет придавили его к земле. Молчавшие до этого момента женщины начали всхлипывать и тихо поскуливать. Бросив на них недовольный взгляд, старик Нехати продолжил: "Это единственное оружие, которое нам оставили древние. Ничего другого нам не осталось. С тех пор, поймав кого-то из наших людей, краги сразу отправляются в свой замок. Дальние расстояния и толстые стены мешают нам нанести последний удар". "А вы не пробовали нанести такой удар по крагам?", задумчиво спросила Раб. Такая мысль приходила мне в голову, с кривой улыбкой ответил старик. Но они не умеют слушать, их сознание закрыто. Кивнув головой, араб мрачно ответил. Значит, остаётся только одно уничтожать их при помощи оружия. Ты сказал, что охоту объявила только одна семья. Я ничего не перепутал. Нет, ты прав. Эта земля принадлежит одной семье. Точнее, те земли, где мы пасли своих бозков, Я не совсем понимаю. Вы живёте на их земле, но не принадлежите им, ведь так? Да, великий Сархан издал указ, что племена пасущей скот свободной могут переходить по территории страны, как и куда хотят. Но ведь это значит, что вы можете перейти на земли другой семьи, и эта семья не сможет преследовать вас? Это только указ. Чтобы перейти границу, нам всегда приходилось просить разрешения у владельтелей и платить им молоком, мясом, шкурами и кожами. Если соседние семьи узнают, из-за чего на нас объявлена охота, они тоже примутся охотиться на нас. Крайне никогда не упускают возможности устроить себе развлечение, тем более такой кровавый. Значит, остаётся только одно уходить туда, где вас никто не знает, перейти несколько границ, ведь каждая семья должна очень ревниво охранять свои границы, предположил араб. Очень из-за этого часто вспыхивают настоящие войны. Каждая семья Крагов мечтает захватить земли соседей. Они не брезгуют уничтожать друг друга в погоне за главенством в своей семье. Убивают друг друга на турнирах, дерутся под вымышленными предлогами и не стесняются пускать в ход яды. В каждой семье есть алхимик, который изучает свойства ядов и ищет противоядия. Новые яды испытывают на рабах, но бывает и так, что он попадает в пищу или питьё кого-то из хозяев. Ты и много знаешь о Крагах. Откуда? Удивился раб. Моя мать была рабыней в замке. Однажды во время нападения соседей ей удалось выбраться из-за стены и бежать. Она прибилась к нашему племени, вышла замуж и родила троих детей. У нас не принято спрашивать человека, откуда он и почему не остался там, где жил раньше. Если он хочет остаться в племени, мы только рады, ведь каждый новый человек это свежая кровь, нехотя пояснил старик. И вы не боитесь, что дар древних не проявится у полукровок, с интересом спросила араб. Нет, это не только кровь, это ещё и долгое обучение. Детей в возрасте 10 лет отправляют в отдельные стойбища, и там старики обучают их, развивают их дар. Очень часто бывает так, что полукровки обучаются быстрее чистых детей. Это здоровая кровь, ответил старик с заметной долей гордости. Что ж, это просто здорово, но это означает, что умение слышать другого человека на расстоянии можно научить? Можно, кивнул старик. Но всё дело в том, что даже полукровки получают большую часть своих знаний от рождения и долгое время учатся у стариков. Обучить тому, к чему у человека нет даже склонности, невозможно. Крагов пытались учить, но они просто глухи. Вот как. А кто-нибудь ещё на этой земле обладает такими же способностями? Я такого не слышал. Думаю, что это может только наш народ, ответил старик с законной гордостью. Прекрасно, тяжело вздохнул Араб. Единственное племя, имеющее способности к телепатии и тон о гранью уничтожения. Прости, я не совсем понял то, что ты сказал, удивлённо проговорил Волшит. Не обращая внимания, отмахнулся Араб, сказал то, что подумал, перевёл на расхожий выражение мысли вслух. Переводить его дословно в присутствии трёх телепатов было по меньшей мере смешно. Все собравшиеся замолчали, обдумывая создавшееся положение. Точнее, задумались мужчины. Женщины, усевшись у порога, начали перебрасываться быстрыми взглядами. Посмотрев на них, араб готов был поклясться, что они что-то оживлённо обсуждают, и предмет этого обсуждения он сам. Присмотревшись к ним более внимательно, он отметил про себя и тонкие талии, и сильные ноги обеих женщин. Жизнь на вольном воздухе и здоровой пищи сделали своё дело. Любую из них можно было смело вывести в свет в его мире. Достаточно было одеть их в привычную одежду и добавить немного макияжа. Общие впечатления портил только грубевший от тяжёлой работы руки. Словно угадав его мысли, женщины засмущались и принялись прятать ладони. Увы, рогу в себя за недогадливость, араб принялся лихорадочно искать возможность исправить свою ошибку. Уже через минуту обе женщины переглянулись и улыбнувшись перестали прятать ладони. Удивлённо покачав головой, араб посмотрел на старика. Уловив его удивление, старик усмехнулся в ответ и кивнув сказал: «И "Именно так, Присутствуя наших женщин, нужно быть очень осторожным, когда о чём-то думаешь, особенно если эти мысли касаются именно их. Наверное, это связано с естественным влечением, интересом мужчин к женщине, вслух предположил араб. Думать он не рискнул. Возможно, кивнул старик. Я не размышлял над этим, но если ты захочешь узнать кого-то из них поближе, то не нужно ничего говорить. Просто представь, чтобы ты хотел получить именно от той женщины, которая тебе понравилась. Я запомню. кивнул араб, незаметно наблюдая за реакцией женщины на эти слова. Но к его удивлению, обе красотки были совершенно спокойны. У араба сложилось впечатление, что старик успел провести определённую работу среди женского населения и теперь упорно пытается получить от него есть уж не привязанность, то хотя бы талику свежей крови. К удивлению самого араба, его тело откликнулось на этот разговор неожиданно бурно. Повернувшись набок, он бросил на женщину смущённый взгляд и раскотав принесённую кожу, принялся рисовать лёгкие колёса, которыми предстояло заменить огромные деревянные щиты, стоявшие на фургонах. Это помогло. Возбуждение пропало. Теперь он полностью погрузился в чертежи, подробно объясняя женщинам, как и что делать и что с чем соединяется. Изрисовав всю кожу, он осторожно свернул её в рулон и протянул женщинам, добавив Если что-то будет непонятно, пусть придут и спросят. Не нужно ничего придумывать. Всё, что было можно в моём мире уже давно придумали и сделали. Нужно просто повторить. Молчик кивнул в ответ, женщина забрала рулоны, бросив на старика быстрый взгляд, скрылась из виду. Заметив их молчаливый диалог, араб не удержался от вопроса. Вы всегда говорите при помощи мыслей? Часты кивнул старик, особенно молодой. Но ведь так можно забыть обычную речь. Вам нужно научиться осторожности. И как вообще случилось, что краги узнали о вашем умении? Это всё из-за бозков. Управлять ими сложно, они почти дикие, поэтому женщины часто успокаивают их мысленно, чтобы подоить и начисать шерсти. Краги ради развлечения попытались вычесать одного боска, но тот не позволил им даже приблизиться к себе. Женщины подозвали боска, но не голосом, а по привычке, мысленно. Краги начали задавать вопросы и всё узнали. С тех пор на наше племя обрушились несчастья. Женщины забыли об осторожности. Как всегда, криво усмехнул сарап. У нас есть старая поговорка: все проблемы от женщин. У нас нет такой поговорки, но с женщинами действительно связано много проблем. Очень серьёзно отозвался старик. Услышав его в ответ, оставшись в шалаше красотка Весель улыбнулась, блеснув ослепительно белыми зубами. Араб давно заметил, что несмотря на примитивность местной жизни, Племя было удивительно здоровым, а главное чистым. За всё время пребывания в племени он ни разу не видел, чтобы кто-то прошёл мимо его шалаша в грязной одежде или с чёрными от работы руками. Мозоли, обломанный ноготь это было, но все члены племени были опрятны, хоть и бедно одеты, и практически всегда ухожены, даже пахло от них простым запахом здоровых, сильных людей. Усмехнувшись, араб заговорщически подмигнул ей, повернувшись к вождю, спросил: Сколько времени потребуется твоим мастерам, чтобы сделать такие колёса? Не знаю, покачал головой старик. Это не привычные вещи, и делать их нужно очень аккуратно. Кивнул Фарап, снова откинулся на шкуры и, подумав, ответил: "Это всё правильно, но в нашем случае им стоит поторопиться. И ещё, ты отправил людей на поиски нового пастбища?" "Да, хотя признаю, что мне очень не хотелось это делать", тяжело вздохнул Чин. "Я понимаю, но другого выхода у нас нет". Нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше, мрачно ответил Араб. Испустив ещё один тяжёлый вздох, Вошт поднялся и медленно направился к выходу, но Араб остановил его очередной просьбой. "Чин, мне очень неловко, но я хочу попросить тебя". "Конечно, Ар говорит, тут же отозвался старик, развернувшись к нему всем телом. "Не знаю, что со мной происходит, но я постоянно хочу есть", ответил Араб с некоторым смущением. И если твоих женщин это не затруднит, то прикажи им присылать мне что-нибудь между общими сборами на еду. Ничего особенного не нужно, быстро добавил он. Конечно, улыбко кивнул старик. Ты выздоравливаешь, потому и хочешь есть. Надеюсь, что это действительно так, кивнул в ответ араб. Сделав женщине знак отправляться по своим делам, старик вышел из шалаша и медленно побрёл в сторону стойбища. проводив её взглядом, араб задумчиво потёр пальцем шрам на лице и снова попытался вернуться к своим размышлениям. Но стоило только ему предаться этому увлекательному занятию, как он увидел идущую к шалашу женщину.